Буланова представляет мистический аудиосериал «Паломник». Седьмая серия Погоди, там, да, да куда ты? Там. Там, может, выжил кто? Андрюха, то Кто при таком крушении выживет, Талян? Да и горит там все, не подобраться. Так может, это... А, волной кого-нибудь выбросила? а? Слушай, надо поискать. Да стоит и сейчас вместе пойдем. Свет. Свет, это что? Это это правда из-за меня, а? Ну, из-за игрушки этой. Да что тут творится в этом чертовом зазеркале? Я не знаю точно, но впечатление такое, что ты это место крутанул. Вот тут и вон там, все как было. Но та гора была значительно правее, а солнце так вообще с другой стороны тебе. А значит, если это сделал ты, то штучка эта вроде пульта дистанционного управления. Ага. А инструкция от него потерялась. Ох. Простите меня, ребята, да натворил я дел. Так ты толенка, в другой раз ты меня послушай. Все, на Андрюха, уберет меня эту штуку подальше. Я убрал опасную находку обратно в кожаный мешок и закинул его на плечо. Толя всматривался в склон горы, в которой врезался неизвестный вертолет. Порывы ветра относили черный дым в сторону, и тогда было видно горящие обломки. На Толином лице читалось замешательство. На лбу пролегла глубокая складка. Я, я пойду. Кажется, я вижу там кого-то. Ну, ну чё, то тело? Андрюх, останься за светкой приглядеть, а? Я, я быстро. Ты пойдешь, и я пойду. Светлану тут оставим, ничего с ней не случится. Она же теперь типа фея. Если будет какая-то угроза, то почувствует. Так ведь, Свет? Я и сейчас чувствую, что Толя лучше не ходить туда. Никто там не выжил. Поверьте мне, Толя, никто. Ну, ну а вдруг, Свет, а? Ну, ну, ну вдруг. Тут и километра нет. Я бегу. В гору, Толя, в гору. Это тебе не по ревьере гулять. Если подниматься туда, то надо правее брать. Там, где склон пологий. Вон, погляди где. Ух ты ж. Ты, ты наверх посмотри, Андрюха. Ты, Ты видишь их, видишь? Это же они светка смотри это они тем она на самой вершине горы а склон который разбился вертолет мы увидели силу этой людей в длиннополой одежде с капюшонами они стояли лицом к нам далеко наверху и на фоне светлого неба их лиц не было видно да было похоже что это та же группа что мы видели столь и в ущелье еще в той нормальной реальности в том же одеянии что и на рисунке жан поля те люди Или призраки, которых Толя назвал монахами А у меня в голове почему-то возникало слово паломники Люди возвели вверх руки Каким-то драматически-театральным жестом И одновременно небо потемнело и блеснуло молнией <свы> На мгновение она осветила лица людей на горе Я видела его! Я видела! Это он! Ребята, ребята, он там! Он там, среди них! Кто? Кто? Кто? Светка, кто? Жан-Поль среди них? Жан-Поль! Жан-Поль! Я здесь! Словно в каком-то дьявольском аттракционе мир крутанулся в обратную сторону, небо прояснилось, а люди на вершине горы исчезли. Солнце и скалы заняли то же место, что и до Толиной игры с доской и камешками. Все вернулось к тому, как было, кроме обломков вертолета. Не затушенные ливнем до конца, они дымились на том же склоне Черной горы. Это, это был Жан-Поль? Э, правда он? Это был он, он! Он! Я знала, он жив. Я чувствовала, что он где-то здесь. И вот. А -а -а. И где он теперь? За горой? Или в другом мире? Боже, боже, как я хочу забрать его отсюда. И себя, и вас. Я не... Я не хочу больше быть феей. Я хочу домой. Я устала. У меня болит нога Мы будем, будем дома, Свет Свет, ну не плачь не Да пойдем, обойдем эту гору кругом Ну ну найдем того Жан-Поля и, и уберемся отсюда хорошо. Все будет хорошо, Света, вот увидишь Даля, обойти эту гору Будет трудно Ну тогда соберемся на нее А Светку я понесу, она легкая С маниакальной решимостью Толя подхватил Светлану И ринулся вверх по склону Я был вынужден подчиниться его порыву и последовал за ним Толя упрямый и бездумно, как бульдозер, лез в гору, не чувствуя тяжести бывшей супруги, которую он нес на руках Я полагал, что через минуту или две Толя выдохнется Но прошло и десять, и двадцать, а он все так же зло и упорно двигался вперед Я едва поспевал за ним Мы были уже рядом с обломками вертолета, еще дымящимися Стоял резкий запах жженой резины, разлитого топлива и горелого железа. Я разглядел несколько тел в полусгоревшей униформе, лежащих между обломками там и тут. Одежда еще дымилась. <связь> Глазам не верят. Да ты сам прилип, как, как лишай. А где ж твой друг Кунар, старик? Да не маши ты да своей палкой, дед Потеряешь Не боюсь я тебя Я видел, что Толя действительно не боится колдуна Он был в состоянии странного куража И будь перед ним даже танк Он бы сейчас попытался оторвать у него пушку Размахивая своим посохом Седобородый, казалось, хотел отогнать нас от места гибели экипажа вертолета Боком-боком он подбирался к одному из тел Оказавшись рядом с ним, он присел и торопливо потянулся к нему руками То, что он хочет сделать, нехорошо Хочет забрать его душу Не пустить ее в дом Оставить себе, чтобы сделать солдата А, а же ты, подонок, Светка, Постойка на своих ногах На секундочку Ну-ка, получи, фашист, гранату! Э! <связывая> Толя поднял крупный камень и метко запустил в колдуна. В ответ тот снова направил на нас свой посох. Не зная, чем бы закончился наш с ним конфликт, тут я заметил паренька лет двенадцати Басова в одних только полотняных штанах до колен. Не знаю, как и когда он подобрался к этому месту, Но сейчас он стоял прямо за нашими спинами. Привет. Ты кто? Как ты сюда попал? Привет. Ты потерялся? Нет, это ты потерялся. А я у себя дома. Ты что, русский? Не знаю. А ты? Я русский. И мы с тобой говорим по-русски сейчас. Мы говорим? Ах, ну да, говорим. Вот только поболтаем потом, ладно? Сейчас у меня есть работа П -п Пацан, ты куда? Стой! Там опасно! Мальчик прошел между мной и Толей И решительно направился к месту катастрофы Колдун попятился Парнишка спокойно шел впереди По острым камням И шаг его был плавным и уверенным Я посмотрел на Светлану, которая стояла рядом со мной И во все глаза смотрела на паренька Взгляд ее был полон благоговения или даже обожания Это трудно описать В ее глазах были слезы счастья Я снова повернулся к мальчишке И в тот же момент увидел, как он взмахнул руками и поднялся в воздух Его руки превратились в большие белые крылья И через мгновение он уже был большой птицей, воспарившей над местом крушения Это было удивительное и чудесное зрелище. Красивая белая птица кружила над обломками вертолета и останками экипажа, и что-то происходило. Что-то необыкновенное. Из дымящихся обломков одна за другой поднимались такие же белые птицы. Две, три, пять. Они кружили вслед за первой, все они поднимались выше и выше, и через минуту-другую пропали из виду словно растворившись где-то высоко в небе. Что это было? Это было прекрасно. Он забрал их в дом. Их души... Кто? Кто он? Это пацан? Это птица? Это хозяин дома. Этого дома. Всех домов. Светуль, ты о чём? Ведь ты меня пугаешь. Помнишь Гунера? Ну, как он нашего злого дедушку богом называл? Не сравнивай, толь. Плохой дедушка просто колдун с манией величия. А в этом месте стать колдуном проще простого. Кстати, о нем. А куда он подевался? Да по барабану. Я не буду скучать. Слушай, Света, вот этот твой, ну, мальчик-птица, он он может вывести нас отсюда? Ну, Может, ты его позвать можешь? Но песенку спеть это такое. Он все может. Я так думаю. Но мы должны найти Жан-Поля, помнишь? Ты обещал мне. Помню, помню, конечно, но Но у нас же может быть и два желания, да? Найти Жан-Поля и уйти домой, ну или даже три. Ну мальчик выполнит. Ну ну как это работает, Света? Цвет. Ну ты, ну ты ж фея у нас. Толя. Ты опять Ты прикалываешься надо мной, что ли? Вот ты всегда был такой. Тебе ничего сказать нельзя, чтобы ты не выставил меня дурой. А еще спрашивал, почему я не могу с тобой жить. Шитуль, ну... Да я не это, ну... Я не имел в виду, ну... Ну, просто... Ну, я не знаю, как на это все реагировать. Ну, ну честное слово. Ну, бред какой-то вокруг. Сурреализм. Я не хочу вмешиваться в ваш семейный совет, но... Здесь нам оставаться не стоит Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru